Глава 57 На следующий день Пэт переехал к миссис акроули Он, наконец, решил жениться на вдове. Теперь ему предстояло придумать, как ей получше об этом сказать. Просить ее руки Пэту и в голову не приходило. Он бы сказал ей уже давно, если бы не одно обстоятельство. Она похоронила уже двоих мужей, а Пэт был суеверен и считал, что Бог любит троицу. Пэт оправдал свое решение следующим образом. «Каждый год священник приходит и отпивает меня, и моя семья бросает меня умирать. Плевал я на это. Но когда в то, что я умираю, верят сразу два священника, дело плохо. По крайней мере, со я умру один раз вместо того, чтобы умирать каждый год». Тесси пришла с визитом к крестной своей дочери и Пэту. Пэт увидел ее в окно. Он выпроводил микмака из своей комнаты со словами «Вот идет моя сноха, доносится. Пэт выключил обогреватель. Доносится расскажет моей дочери, что я сижу в холодной комнате, и милочка Мэгги вся испереживается». С удовлетворением подумал он. Тесси оставила дочку с крестной и поднялась к Пэту. «Я принесла вам новые трубки. А табак где? Табак у вас есть. Так зачем ты сюда явилась? Просто зашла». «Ты пришла, чтобы донести на меня моей дочери». «Ничего подобного. Я знаю, что я вам не нравлюсь. И вы мне тоже не нравитесь. Я прихожу вас навестить, только чтобы сделать приятное Деннису». «Ну, я вас навестила. До свидания». «А у девчонки есть гонор», — подумал Пэт. «Мой сын в хороших руках». Тем временем комната остыла. Пэт позабыл, что выключил отопление. Он схватил дубинку и принялся стучать по трубе батареи. «Отопление, о кроули рявкнул он. «Отопление! Черт бы его побрал!» Миссис Акроули поднялась к нему в комнату. «Где мое отопление?» — вопил Пэт. Миссис Акроули опустилась на колени и повернула вентиль. «Ты же его закрыл!» — с упреком сказала она. Пэт взглянул на стройную, постаревшую женщину, которая стояла на коленях, положив маленькую, натруженную руку на радиаторный вентиль. В изгибе ее стройной спины было что-то нежное и уязвимое. Когда-то давным-давно в графстве Килл Кенни юная девушка опустилась на колени посреди поля, чтобы сорвать маргаритку для его петлицы, и ее юная спина выглядела такой же нежной и уязвимой. Память Пэтта мимоходом скользнула по Мэгги Роуз, задержавшись подольше на Мэри Мориарити. «Мою первую жену звали Мэри, и ту, на которой я женюсь во второй раз, тоже зовут Мэри». Вдова встала и заломила руки от восторга. «Ах, милый ты мой! Только никакой пышной свадьбы!» – предупредил Пэт. Дело было сделано, и Пэт окончательно перебрался к вдове. Когда милочка Мэгги осознала, что отец переехал навсегда, она неожиданно для себя расстроилась. В тот год Клод вернулся домой поздно, на второй неделе декабря. Милочка Мэгги была потрясена его видом. Он крайне исхудал, одежда висела на нем лохмотьями, и его бил раздражающий кашель. «В этом году он ездил слишком далеко», — в смятении подумала она, «в какие-то слишком холодные места» и явно с трудом оттуда выбрался. В присутствии милочки Мэнги Клод отцепил золотую монету и вынул ее из кармана. «В этот раз она мне почти понадобилась, но удалось перебиться без нее». Он вложил монету ей в руку. «Тебе больше не придется прикалывать ее мне к пиджаку. Я больше никуда не уеду». Клод вытащил из кармана сверток. «Мой последний подарок в честь возвращения домой. Открой!» Это была красивая вещь — чайка из алебастра. Она застыла в полете на подставке из черного дерева. Вся статуэтка была высотой всего шесть дюймов. Она такая красивая, что на нее больно смотреть. Из всех земных созданий чайки прекраснее всех. И свободнее всех. Синее небо и синее море, и чайка, парящая на ветру, одинокая, свободная. Только небо, море, «Ветер и птица». «Ах, если есть жизнь после смерти, если можно вернуться на землю в другом обличье, я бы предпочел стать чайкой». Милочка Мэгги вздрогнула. «Ты всегда будешь уезжать», — грустно сказала она. «И я всегда буду тосковать по тебе». Клод взял ее за руки и притянул к себе. «Маргарет, посмотри на меня. Я больше никогда не уеду. У меня больше нет...» причин куда-нибудь ехать. Милочка Мэгги робко отважилась на вопрос. Она задала его шепотом. «Значит, ты нашел то, что искал?» Впервые за их совместную жизнь Клод дал ей прямой ответ. Он сказал «да». Больше он ничего не сказал, а она ничего не спросила. Потом они легли в постель. С годами их манера заниматься любовью неощутимо изменилась. Когда-то они пылали дикой страстью, словно стремясь присытиться друг другом. Теперь же это была чудесная передышка от долгого воздержания в те месяцы, пока Клод был в отъезде. Через два дня после возвращения Клод сильно заболел. Поначалу его болезнь казалась обычной простудой. Разве что она не поддавалась обычным домашним средствам. Когда температура у Клода поднялась настолько, что он начал бредить, милочка Мэгги послала за доктором. «Похоже на грипп. Да, испанская лихорадка. Странно, однако. У нас Юве не было со времен мировой войны. Странно. У детей есть какие-нибудь симптомы? У детей...» «Она очень заразна, и, боюсь, миссис Бассетт детям придется уехать». «Нет, они слишком малы, чтобы выжить, если...» «Вы же не хотите, чтобы с кем-нибудь из них что-нибудь случилось, верно?» «Нет, конечно же, нет. Мне придется уведомить приют». Этот врач был приютским педиатром. Через два часа медсестра с помощницей приехали за детьми на машине. Они не позволили милочке Мэгги самой одеть малышей. Одежду и одеяло они привезли с собой из приюта. Заходя в комнату к детям, они надели марлевые повязки. Миссистра была очень сурова с милочкой Мэгги, резко заявив, что та должна была уведомить приют намного раньше. Конечно же, милочки Мэгги даже не позволили попрощаться с детьми. «Вот так, вдруг, и конец», — думала милочка Мэгги. «Я не должна думать о детях. У меня есть Клод». «Пожалуйста, Господи», — молилась она. Не позволь, чтобы с ним что-нибудь случилось. Дева Мария, Матерь Божья, умоляю тебя. С гриппом Клод справился, но он очень ослабел. И сколько бы милочка Мэгги за ним не ухаживала, сколько бы ни кормила его яичным кремом и не поила куриным бульоном, лучше ему не становилось. Она ставила кресло качалку рядом с угольной печью и клала в нее подушки». Клод садился в кресло, и она подставляла ему под ноги скамеечку и накрывала колени пледом. Клод был вполне доволен, сидя в кресле-качалке с привезённой им когда-то сиамской кошкой на коленях и наблюдая за тем, как милочка Мэгги хлопочет по хозяйству. Он смотрел, как бежит время, улыбаясь, когда в часах куковала кукушка, а канарейка восторженно заливалась ответными трелями. «Мы с тобой одни, любовь моя. В первый раз...» «Твой отец переехал, и Дэнни тоже». Клод не упоминал о детях, потому что знал, что милочка Мэгги расплачется. «Клод, я рада, что у меня есть ты. Так рада! Ты мой отец, мой брат, мои дети. Ты заменяешь их всех. Если у меня есть ты, больше мне никто не нужен. Любовь моя, ты испугалась, когда я заболел?» «Нет, но я беспокоилась. А я испугался». «Нет, не смерти, я же не дурак. Я знаю, что когда-нибудь мы все умрем, раз уж мы родились. Я испугался того, что меня положат в закрытый ящик и закопают в землю». «Клод, не говори так», — простонала милочка Мэнги. «Дай мне сказать. Я всегда был свободен. Я ненавижу темноту и тесноту. Маленькие закрытые комнаты с закрытыми дверьми. Я никогда не хотел, чтобы меня где-нибудь закопали. Что-то холодно стало, я подкину угля». «Нет». «Маргарет, послушай, где та маленькая чайка, что я тебе привез?» «Сейчас принесу». Клод взял чайку в руки и провел пальцем по широко раскинутым алебастровым крыльям. Кошка у него на коленях поднялась, выгнула спину, злобно покосилась на канарейку в клетке и спрыгнула на пол. Милочка Мэгги подняла ее и прижала к себе. Клод сбивчиво продолжал. Мне не было бы так страшно, я был бы даже спокоен, если бы я был уверен, что мой прах развеют по ветру над морем, где летают чайки». Милочка Мэгги задрожала так, что кошка начала извиваться, стараясь вырваться из ее рук. Она удерживала ее силой. «Нет, Клод, нет, я этого не сделаю. Если существует загробная жизнь, а я знаю, что существует, я хочу, чтобы мы в ней воссоединились, а если ты, это будет невозможно». Маргарет, ты меня любишь! Милочка Мэги наконец опустила кошку и крепко обняла клода. Дорогой мой милый любимый мой, единственный мой! она вся дрожала. Ну уже Маргарет, ну уже милочка Мэги, перестань! Немного погодя милочка Мэгги сказала: Мистер ванклис прислал тебе бутылку отличного коньяка, а Анни приготовила чудесный студень из телячьих ножек. «Давай я сделаю тебе чашку горячего чая с лимоном, сахаром и коньяком. И тост с маслом и студнем». «Чудесно! Ты ведь составишь мне компанию?» «Конечно. Неужели, мистер Бассет, вы думаете, что это все достанется только вам?» «Нет, миссис Бассет». Вечером, уложив мужа в постель, милочка Мэгги разделась, расчесала волосы и легла рядом. Она подсунула руку ему под плечо и положила его голову себе на грудь. «Маргарет, если увидишь отца, попроси его зайти. Мне нужно с ним поговорить». «Хорошо». Пэт зашел утром пару дней спустя и прошел на кухню, где сидел Клод. Войдя туда, он закрыл за собой дверь. Милочка Мэгги пошла в спальню заправить кровать. Пэт пробыл у Клода недолго. Он открыл дверь и остановился на пороге со словами. «Я сказал, что сделаю. Значит, сделаю. до да вас всех закопаю, если на то пошло». Милочка Мэгги проводила отца на крыльцо. «Ах, папа!» — сказала она, и на глаза у неё тут же навернулись слёзы. «Ну зачем ты с ним споришь? Ведь он так болен!» «Но «Ну я-то не болен! Я его и в добром здравии терпеть не мог! Так зачем мне его оскорблять? Любезничаем!» «Только потому, что он заболел!» «Но уж нет!» «Более того!» — выпалил пэт «Терпеть не могу ни эту чёртову костлявую кошку, ни паршивую канарейку, ни дурацкие часы. Я и на вдове женился», — вопреки логике добавил он, «чтобы мне больше не приходилось всё это терпеть. И статую голубей тоже». Он зашагал по улице. Наверное, Клод чем-то его расстроил. Милочка Мэгги вернулась к Клоду. Тот улыбался. «Ох уж твой отец!» — в его голосе слышалось восхищение.